24. Проходит неделя. Каждое утро я переживаю жуткие мгновения мучительного ожидания, пришлет ли за мной Ангра. Но он не посылает, и солдаты отправляют меня с другими рабочими таскать камни на стену. До захода солнца я работаю без глотка воды, потом жадно проглатываю холодную похлебку и падаю без сил в нашей клетке. И каждый день, работая и выжидая, снова и снова задаюсь одним и тем же вопросом, чем я могу нам помочь. Я держу этот вопрос при себе, бережно храня в уголке сознания чтобы никто другой не пострадал за мои мысли о том, как устроить побег. Однако приходящие на ум варианты ненадежны и даже опасны. Убрать одного охранника? И что? Чего я этим добьюсь? Скинуть с несколько солдат и разбиться самой? Нет, должен быть другой выход. Мое тело так и не привыкло к столь тяжелой работе, и ночами перед сном ноги сводят судорога, после чего наплывают беспокойные сны, мрачные и отрывочные, совершенно бессвязные. Генерал с Ноумом ругаются посреди ронийских прерий, где на ветру колышется золотистая трава, а на небе собираются грозовые тучи. Мейзер стоит над мертвым солдатом Спринга и вытягивает руку с половинкой медальона, будто собираясь бросить его на землю. Теран, запертый в кромешной темноте, раздирающий окровавленными пальцами призрачных чудовищ. «Узнаю ли я когда-нибудь, что с ними случилось? Отдам ли дань уважения генералу? Постою ли над его могилой и произнесу ли прощальные слова?» Но мысли мои занимают другие сновидения, те, что показала мне Ханна. Не забываю я и о том, что увидела, прикоснувшись к Ангре. Есть решение, которое мне пытается подсказать Ханна. Я соединяю эти видения друг с другом, но в голове рождается еще больше вопросов без ответов. Судя по всему, распад использовал людей в качестве своих накопителей. Темная магия сама выбирала себе носителя. Если она на это способна, то как насчет нашей? Куда делась магия Винтера, когда Ангра сломал наш накопитель? Нашла себе другое пристанище? 16 лет никто не смел задать этот вопрос, потому что над ответом больно даже размышлять, особенно над вариантом, что магии просто больше нет». Вот мы и предпочли, фальшиво улыбаясь, убеждать друг друга в том, что наша магия ждет, когда мы воссоединим две половинки медальона. Но что, если она нашла себе другого носителя? Искать ответы на эти вопросы можно еще очень долго. Сейчас же мне нужно придумать, как выбраться отсюда». Поэтому, поднимаясь туда-сюда по трапам, я не выпускаю из сознания эти видения, прокручиваю их и так, и эдак, разглядываю со всех сторон, должны же они как-то состыковываться, только я понятия не имею, как. Ночью Несса рассказывает мне о своей жизни. Она моя ровесница, ей 16. Отец ее был сапожником и шил лучшую обувь в дженьюре а мама была одной из портних Ханны. Родители Нессы были так горячо преданы Винтеру, что когда Ангра напал на королевство, велели Коннеллу, ему тогда было 17, защищать двенадцатилетнего летнего Гарригана и новорожденную Нессу, а сами отправились воевать. Они погибли той же ночью, и Коннелл с Гарриганом последние 16 лет делали все возможное, чтобы выжить ради сестры. Неса делится своими воспоминаниями так, будто они ее собственные. Я также повторяла про себя истории, рассказанные другими, пока мне не начинало казаться, что я сама была при дворе Ханны и помню, как выглядит окутанное снегом королевство. «Откуда ты все это знаешь?» — однажды спрашиваю я ее. Смотреть на Несу становится невыносимо. Я словно вижу в искаженном зеркале, какой должна была быть моя жизнь. Детство и юность, проведенные в рабочем лагере. Строительство Эйбрила с малых лет. Несчастная душа в осколках семьи и обломках королевства, упорно цепляющаяся за чужие воспоминания. «От своих братьев и коридора памяти», — просто отвечает она. Ей хватает и этих историй. Несса возвращается к рассказу про сшитое ее мамой платье. Оно должно было стать обычным парадным одеянием, но узор на нем был настолько замысловат, что Ханна решила надеть его на свою свадьбу с Дунканом, отцом Мейзера. «Я прислоняюсь к стене, притянув колени к груди». Мы заслуживаем большего, и я устала ждать, когда это однажды настанет. Однажды мы станем больше, чем словами во тьме. Наш с ней последний разговор не дает мне покоя все следующие дни. Тоскуя по дому, я внезапно осознаю, что больше всего вентарианцы нуждаются именно в надежде. Надежда освещает их тусклую жизнь, надежда помогает им переносить страдания. Мне необходимо верить в то, что Мейзер все еще жив, что добивается поддержки и снаряжает армию для похода на Спринг, и что однажды он разрушит стены Эйпрела. Но доживу я до того дня или нет, неважно. Я обрушусь на Ангру жестоким смерчем, заставлю его пожалеть о том, что он приказал Ироду засунуть меня сюда, и докажу вентарианцам, что надежда по-прежнему жива. Я сожалею о том, что позволила себе так долго медлить, ничего не предпринимая. И в один прекрасный день в моей голове рождается план. Убить ни одного, ни двух солдат, а уничтожить их так много, чтобы с плеч вентарианцев упала хотя бы часть гнета. Это не будет свободой, но будет первым шагом на пути к ней. Город работает исправно и слаженно, подобно прилежно управляемой машине. График здесь соблюдается ежедневно, и я запоминаю, в котором часу нас будет, в котором часу отпускают, когда сменяются охранники. Четкий распорядок дня целесообразен, не спорю, но при этом становится уязвимым местом солдат. Они становятся предсказуемыми. К примеру, я знаю, что солдаты, расставленные на трапах, сменяются в полдень, и со строительных лесов сходят все вентарианцы. Они собираются вокруг детей и их кувшинов с водой. На несколько минут на трапах не остается ни одного вентарианца, но зато солдат Спринга становится вдвое больше. Часть из них уходит со своего поста, а часть, наоборот, приходит на пост. И хотя Ирод разоружил меня задолго до нашего приезда в Эйприл, у меня все еще есть кусочек металла, пряжка на ремне, удерживающем штаны. Поэтому после очередного бесконечного дня работы у стены я забираюсь в клетку с Нессой, Коннолом и Гарриганом, жду, пока солдаты нас запрут, и тихонечко снимаю пряжку с кожаного ремня. Несса с братьями наблюдают за тем, как, скорчившись в углу, я разламываю пряжку и одной ее частью затачиваю другую. Скоблю металлом по металлу так сосредоточено, что даже не слышу, обращалась ли ко мне Несса перед тем, как заснуть. А к утру я сжимаю в ладони прекрасный маленький нож, длиной в мой указательный палец и с заточенным, как лезвие, краем. Я сжимаю его так крепко, что он впивается в мою кожу, когда я присоединяюсь к тем, кого отобрали для работы. Ничего не меняется. Торбы, камни на спине. Хождение вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз по скрипучим деревянным лесам. Прежде чем начать подъем, я внимательным, но быстрым взглядом окидываю всю конструкцию. Деревянные настилы опираются на горизонтальные балки, идущие по правую сторону лесов, и вертикальные стойки, расставленные на каждом углу. Если ослабить эти стойки и сломать нижнюю балку, когда в полдень будет происходить смена охраны, Если мой поступок вдохнет в вентарианцев хотя бы крошечную искру надежды, то это того стоит. Сжимая самодельный нож в ладони, я каждый раз провожу лезвием по вертикальным деревянным опорам. Стойки тонкие, как мое запястье. Дерево высохло на солнце и покоробилось, так что на нем проще простого оставлять маленькие зарубки» но я делаю их только на стойках с правой стороны, и так медленно, что обрушить их удастся не раньше, чем через несколько дней. Через три дня усилия приносят плоды. Сама я вижу, как углубились тонкие линии зарубок, но любой другой, проходящий мимо, их не заметит, приняв за естественный износ дерева. На третий день, в полдень, мое сердце начинает биться все сильнее и сильнее почти готова, еще чуть-чуть и сломается. Но что, если я просчиталась, и леса обрушатся слишком рано? Что, если из-за этого насмерть разобьются десятки вентарианцев? Однако у меня нет времени на сомнения. Мой план удастся. Полдень знаменуется скрипом открывающихся ворот. Он эхом разносится по двору, Визгливый вой, заставляющий меня нервничать, я делаю глубокий вдох и замедляю шаг, пропуская вперед спускающихся с трапов к воде вентарианцев. Медленно выдыхаю, наблюдая за тем, как последний вентарианец ступил с лесов на землю. Пора. Мимо меня вереницей проходят солдаты, направляющиеся на свои посты. Я подсчитываю их, добавляя количество к тем, что стоят наверху. 24 человека. Я прохожусь ножом по конечной стойке последний раз, углубляя сделанную за эти три дня выемку, со всей силы ударяю по стойке плечом, ломая слабое дерево надвое, и продолжаю спуск, уставившись настоящих впереди меня людей, винтерианцев, пьющих воду из глиняных ковшей. Одна за другой трещат ломаются правые опоры. На мгновение все замирают, Затем, осознав, что происходит, солдаты Спринга кричат, и стойки рушатся вниз. Вентарианцы, раскрыв рты, наблюдают за падающей конструкцией. Солдаты Спринга бросаются к ней, словно могут чем-то помочь, словно могут остановить. Я не могу перестать ухмыляться. «Надеюсь, ты почувствуешь, как они умирают, Ангра, — думаю я, — и мои ноздри гневно раздуваются». «Надеюсь, ты почувствуешь, как ломаются их тела». «Ты!» «В хаосе обрушивающихся лесов, в облаке поднявшейся пыли, на меня смотрит солдат. Его лицо перекошено лютой яростью, рука указывает на меня. «Ты сделала это!» — ревет он. «Откуда он знает? Может, видел, как я ударила стойку плечом и мою ухмылку?» Я всего лишь подтверждаю его подозрение улыбкой до ушей и поднятым чудо-ножечком. Мне уже все равно. Я показала вентарианцам, что борьба со Спрингом возможна. И мне даже не нужно оглядываться, чтобы посмотреть, какие эмоции переполняют их удивление, облегчение или страх». Я смогла бы закрыть глаза на то, что меня ждет, и принять уготованную мне судьбу, каким бы смертоносным ливнем она не пролилась, если бы не прорезавший воздух внезапный крик. Не трогай ее! Маленький мальчик, тот, которого чуть не наказали, когда он предложил мне воды. С тех пор он постоянно извиняется передо мной взглядом, но в его больших голубых глазах светятся также любопытство и решительность. Каждый раз, когда он смотрит на меня, его пальцы сжимаются на ковше с водой. И каждый день он дергается в мою сторону, желая помочь мне, но останавливается, поддаваясь страху. Но сегодня он отбрасывает страхи и кидает ковш на землю, разбивая его на мелкие осколки. Он бежит через двор ко мне, мимо толпы вентарианцев, застывших с открытыми ртами и глазеющих на оседающую груду дерева, камней и пыли. Все взгляды прикованы к нему. Не трогай ее, я хочу, чтобы она жила, не делайте нам больно, перестаньте делать нам больно. Его голос пронзает меня, он острее ножа в моей руке, смертоноснее только что обрушившихся лесов. Я хватаюсь за сердце. Его убьют из-за меня. Солдат разворачивается, когда мальчик останавливается перед ним. Круглое личико ребенка раскраснелось от злости, руки сжаты в кулачки, глаза яростно горят. Он скалится на солдата, словно одним своим видом способен препятствовать нападению». Солдат тянет руки к плети. Это происходит прямо на моих глазах, и я в ужасе кричу «нет». Слово никого не останавливает. Я начинаю понимать, что сейчас натворила. Ведь я могла убить своих людей. И теперь из-за меня пострадает ребенок. Вентарианский недоносок, шипит солдат, сдергивая плеть с крючка на поясе. Одно движение, и раскрученная плеть опускается на мальчика, срывая плоть с хрупкого тела. Ребенок валится на колени. «Нет!» — кричу я снова, бросаясь вперед, но холодные руки оттаскивают меня, а ножик выскакивает из ладони и падает в пыль. Я вырываюсь, но вентарианцы не отпускают меня, сверля непреклонными взглядами. «Ты сделаешь только хуже!» — тихо говорит один. Мальчик кричит, и единственный звук, прерывающий этот крик, — щелканье плети. «Я не могу просто стоять и смотреть, на это огрызаюсь я, не могу бездействовать. Я не жалею о том, что обрушила строительные леса, но я никогда не прощу себе, если позволю хотя бы одному вентарианцу страдать. На глаза наворачиваются слезы, и все размывается. Я, наконец, вырываюсь и кидаюсь к мальчику. Его спина превратилась в кровавое месиво, а сам он сжался клубком на земле». Я опускаюсь перед ним на колени и тянусь к беловолосой голове. Я вцепляюсь в него, как должна была вцепиться в вентарианца, который потерял равновесие из-за тяжелого камня и которого словно магнитом притянула к себе земля. Щёлкает плеть, но на этот раз я ловлю ее кожаный хвост, крепко стискиваю в ладони и резко дергаю на себя, вырывая из руки солдата. У того округляются глаза». Он зовет на помощь ближайших солдат, разрывающихся между желанием спасти своих товарищей и прекратить панику. Я поворачиваюсь к ребенку, так и не выпустив из руки плети. «С тобой все будет хорошо», — начинаю я, но вижу его спину. Кровь течет из рваных ран на боках, ребра выпирают. Он не шевелится, не плачет. Я снова глажу его волосы. «Мне так жаль», — шепчу я, прижавшись лбом к его спутанным волосам. «Он корчится, сдвигая голову, искры жизни в моих ладонях. Я все исправлю, я тебя спасу». «Это все ужасно, неправильно, и я не могу этого изменить, не могу остановить. Я сама это сделала с ним. Все тело холодеет, и легкие будто леденеют. Мне кажется, я выдыхаю морозом, мои руки на голове мальчика коченеют». Как дивно холодно, каждая клеточка моего тела заиндивела, подобно покрытым инеем деревьям зимой. Я умираю? Меня довел до грани ужас содеянного? То же самое я ощущала, когда умер генерал. Такую же безграничную прохладу, тоже ледяное оцепенение. Солдаты рассеивают снежную пучину моей паники, хватая меня грубыми пальцами, поднимая на ноги, отрывая от мальчика и отбирая плеть. Я вырываюсь из их рук, брыкаюсь и отбиваюсь, желая вернуться к ребенку. Мальчик смотрит на меня сквозь пальцы, его глаза полны слез, но ему стало легче. Я смотрю на него, не понимая, правда ли это происходит на самом деле. Мой взгляд скользит с лица ребенка на его спину, которая должна быть кровавым месивом, но... Его разодранная рубаха обнажает чистую белую кожу, блестящую в лучах жаркого солнца, без единого шрама или пореза, без единой царапины. Его словно никогда в жизни не пороли, удерживающие меня солдаты тоже это замечают. В этот миг все вентарианцы выдыхают, мальчик исцелен. Приятный холод овевает меня, и мне хочется вечно нежиться в нем, позволяя ледяным снежинкам покрыть мое тело и унести меня с порывом ветра в мирное и безопасное место. Но, кажется, никто рядом со мной не чувствует внезапной прохлады. Не мираж ли это? Солдаты выходят из ступора быстрее меня. Их ладони стискивают мои руки, пальцы скользят по окровавленной коже, в том месте, где предплечье коснулось плеть. Они тащат меня в сторону через толпу вентарианцев, не сводящих с меня потрясенных глаз. Она обрушила леса, она исцелила мальчика. Один вентарианец выходит вперед, Он из тех, кто смотрел на меня с ненавистью и подозрением. На его расслабленном лице появляется такая искренняя, такая ясная улыбка, что удивительно, как весь Эйбрил не рассыпается на части. Он скидывает руки вверх, запрокидывает голову и кричит. Его ликующий возглас шоковой волной прокатывается по остальным, выдергивая их из потрясенного оцепенения. Вентарианцы раздражаются громкими криками, выплескивая возбуждение, нараставшее с той самой секунды, как разломалась первая стойка. Солдаты Спринга отрывают взгляд от своих мертвых товарищей, от рухнувших стоек. Их узники никогда не выказывали такой радости раньше. Как ее унять? Я полностью отдаюсь окружающей меня радости и замечаю, что солдаты тащат меня в Эйбрил, только когда за мной закрываются ворота. Тяжелая железная решетка перекрывает путь назад, но прохлада не уходит из тела, не умолкают радостные крики вентарианцев. Уверена Ангра их слышит и чувствует изменения в воздухе, ликование, проносящееся по рабочему лагерю Эйбрила шквалом снежинок. Мои губы снова расплываются в широченной улыбке. Вскоре он узнает, что эту снежную бурю вызвала я».